Глава 29. Джорджо Лория быстрым шагом ворвался в прихожую. Я знал, что найду тебя здесь. Голос отца звучал странно. В нём не было ни обвинения, ни угрозы. Скорее, в нём было больше сострадания, чем злобы. Алекс невольно попятился, словно подозревая, что за таким непривычным поведением отец скрывает плохие намерения. Я помог Марка, и ты должен пойти со мной. Это очень важно. Потом мы найдём кого-нибудь, кто поможет твоему другу. Да, но давай. Джордже схватил Алекса за руку и вытащил его из квартиры. Они не сказали друг другу ни слова во время короткого перехода между двумя домами. Отец и сын лишь обменялись обеспокоенными взглядами, когда проходили мимо разбитых и заблокированных автомобилей между виале Грансассо и Пьяцца Пиола. Войдя в дом, они увидели Валерию. Она сидела на диване, упёршись локтями в колени и закрыв лицо руками. Ты его нашёл? Глаза его матери загорелись на мгновение. Да. Садись, Алекс, пожалуйста. Алекс покорно подошёл к креслу напротив дивана и сел. Джорджо занял своё место рядом с Валерией. На столе перед ними стояла коробка с надписью "Рамки" по всем сторонам. Мы знаем причину твоей выходки. Теперь послушай нас внимательно. то, что я собираюсь тебе рассказать, вероятно, вытеснено в глубины твоего сознания. Возможно, ты сейчас вспомнишь то, что когда-то забыл. Алекс понятия не имел, о чём говорит отец. Однако на его лице и на лице матери читалась глубокая печаль. А если попонятнее? Джорджо посмотрел ему прямо в глаза. Ты ведь ничего не помнишь о себе пяти-шестилетним, верно? Сын покачал головой. Затем скорчил рожицу, словно говоря: "Не слишком много". "Видишь ли, когда ты был совсем маленький", вмешалась Валерия. "Ты очень тяжело болел. Скорее всего, ты не помнишь то время и своих мучений. Скажем, эти плохие эпизоды были стёрты", закончил фразу Джорджо. "То есть, так вот, продолжала мать, ты серьёзно болел, страдал сильной депрессией, которая сопровождалась приступами шизофрении и психоза". Вы шутите? Нахмурившись, Алекс в недоумении подался вперёд. Нет, совсем нет, ответил Джорджо. Затем он вытащил ножницы из шкафа рядом с диваном. Мы верили, что приступы больше никогда не повторятся. Мы надеялись на это всем сердцем. До сегодняшнего дня. Почему? Что случилось сегодня? Я слышала тебя, когда ты был в ванной. Ты назвал её имя. Алекс замер на месте. а задаченной и растерянной. Ты зациклился на ней, продолжила Валерия. На своей воображаемой подруге везде писал её имя, говорил только о ней. Обычно дети воспринимают такие вещи как игру, а для тебя общение с ней стало настоящей, навязчивой идеей. Алекс был потрясён этим откровением. Они говорили о Дженни, моей воображаемой подруге, прошептал он. Ты утверждал, что она всё время разговаривает с тобой. Однажды ты даже изрисовал весь дом красным фломастером, написал на стенах имя Дженни и изобразил странный символ. Алекс вздрогнул. Мама говорила о трискелионе, амулете, с которым Дженни никогда не расставалась. Джорджо взрезал скотч, снял крышку с коробки и начал доставать папки, рисунки, фотографии. Очередь дошла и до дневника Валерии. Сам посмотри. Джорджо передал сыну несколько рисунков. Вот что было у тебя на уме в то время. Алекс взял их, положил себе на колени и стал перебирать. Причал, пляж, рыжеволосая женщина у телескопа, подземный туннель, заваленный трупами, сцена разрушения и смерти, крови и боли. Это невозможно, подумал Алекс о камне перед этими образами. Дрожь пробежала по его спине, всё тело вдруг напряглось. Он потерял дар речи. На некоторых из рисунков изображены ситуации, с которыми он столкнулся за последние несколько дней. Там были Алтона Бич и пирс, где он собирался встретиться с Дженни. Мэри Томпсон, няня-астролог со своим верным телескопом. Подземный переход с трупами, через который он прошёл в параллельной реальности в Милане, охваченном кровавым восстанием. Всё это уже существовало в его голове много лет назад. Как такое возможно? Я ещё тогда побывал в этих местах. Я уже всё видел. Я разговаривал с Дженни, сказал Алекс, пока его мать листала дневник. Дорогой, мы боимся, что ты снова заболеешь. Тихо и грустно сказала Валерия. Мы это не хотим. Я уже тогда разговаривал с Дженни. Чёрт, я с ней общался. Валерия повернулась к мужу. О боже, вот опять. Он думает, что она существует на самом деле. Мама, Дженни существует. Ещё как существует? "Воскликнул Алекс, сжимая рисунки в руках. Та самая фраза, которую он говорил в детстве, с таким же застывшим взглядом, подумал Джорджо. Ты понимаешь, что говоришь? Вы никогда мне не поверите. Происходит что-то, что невозможно вообразить. Поэтому я знаю, что то, что я собираюсь вам сказать, прозвучит абсурдно. Но оглянитесь вокруг. Разве не абсурдно, что интернет заблокировали? Разве не абсурдно, что сейчас не работают даже телевизоры и мобильники?" Обеспокоенная Валерия повернулась к мужу. И какое ты имеешь отношение к Дженни? сухо спросил Джорджо. Невролог сказал мне, что Алекс поднял брови. Невролог? Доктор, который занимался твоим случаем. Что вы со мной сделали, когда мне было 6? Как вам удалось так надолго выбросить Дженни из моих мыслей? спросил Алекс, резко вставая. Алекс, начала Валерия. Ты много месяцев принимал лекарства, но ситуация только ухудшалась. Каждую ночь ты просыпался от ужасных кошмаров, рассказывал нам о катастрофах, описывал города в огне, говорил, что земля превратится в пустыню, покрытую дымящимся пеплом. Медикаментозная терапия не сработала, продолжал Джорджу. Поэтому твой психиатр отправил нас к своему коллеге-неврологу, доктору Синискалько. Он применил гораздо более эффективный способ лечения и решил твою проблему. И как интересно, с помощью электросудорожной терапии. Алекс нахмурился и почувствовал дрожь в руках. И что это за хрень? Отец посмотрел ему прямо в глаза. Он больше не мог скрывать правду. Электрошок. Алекс даже онемел от возмущения. Его взгляд упал на торчавшие из коробки рисунки. Их было много. Все в чёрных тонах. Ужасные видения будущего, наполненные страданием и болью. Вы шутите, да? Всего несколько сеансов электрошока. Это было необходимо. После терапии ты как заново родился. Больше не говорил о Дженни, снова стал солнечным ребёнком, начал общаться с одноклассниками. Не могу в это поверить. Вы это несерьёзно. У меня был дар. Я А каком даре ты говоришь? перебила Валерия. Ты страдал тяжёлой депрессией и психическим расстройством. Ситуация оказалась безнадёжной, но вы сами не знаете, что сделали. Алекс встал на колени у столика, чтобы удобнее было рыться в коробке. Валерий и Джорджо не знали, что ответить на слова сына. Может, думали они, эта болезнь заставляет его так говорить. Мне нужно идти, твёрдо сказал Алекс, поднимая коробку. Алекс, стой! Джорджо вскочил и раскинул руки со взбухшими венами, толстыми нитями проступавшими под кожей. Его воспалённые глаза выражая отчаяние. Не трогайте меня. Вы мне больше не родители. Прошу тебя, Алекс, крикнула Валерия с дивана, в панике схватившись за голову. Джорджо протянул руки к сыну, пытаясь его остановить. Они обменялись взглядами, полными боли и гнева. Отец безвольно уронил руки. И Алекс увидел. Увидел белую кроватку. Увидел свои запястья и лодыжки, зажатые в тиски и привязанные к краям кровати. Увидел большой пластырь у себя на рту. Увидел белые халаты и синеватый свет. Отмахнувшись от этого воспоминания, Алекс с ужасом посмотрел на родителей. Они были беспомощны перед его взглядом. "До свидания", сказал он, прежде чем покинуть комнату и исчезнуть. Только Марка мог помочь ему кое-что понять.